Сорок восемь. Уже стемнело, когда Макс повел лодку прочь от берега. Мотор завелся не сразу, из его корпуса валил дым. Невыносимо долгий миг казалось, что подшипники поджарятся и двигатель заглохнет. Но после нескольких грубых рывков шнура он ритмично загудел. Макс прибавил газу и повел лодку к далеким огням Норт-Пойнта. Он и раньше управлял лодками. Его дядя ловил устрицы, частенько позволял Максу встать за штурвал. а сам вытягивал сети, куда проще, чем водить машину, говорил он племяннику. Океан одна большая трасса, тут всем хватит места. Ньютон сидел на носу, он надел свой пояс, украшенный заработанными значками, хотя и не понимал толком, зачем его нацепил. Возможно, хотел показать тем, кто их поджидает, что перед ними ответственный человек, ценная личность. Эй, Макс! крикнул Ньют, перекрывая шум мотора. Да, сегодня мне приснился сон, пока тебя не было, довольно странный. Ладно, выкладывай. Ветер хлестал по воде. Ньютону приходилось почти орать, чтобы его было слышно, от этого он совсем обессилел. Ну так вот, сон. Я с мамой мы путешествуем. Что за город, не знаю. Мы в вестибюле отеля. Очень шикарного, а это странно, ведь у нас нет денег, чтобы останавливаться в шикарных отелях. Но вот мы идем через вращающиеся двери. Я по правде говоря всегда их боялся. Они как будто хотят тебя засосать и раздавить. Мы проходим через эти двери, а снаружи спорит пара, мужчина и женщина. Чем дальше от берега, тем н е с п о к о й н е е становилась вода. Лодка подпрыгивала на волнах. Соленые брызги облизывали планшир. Макс прищурившись, вглядывался в темную гладь. На горизонте чернели неясные силуэты. Мужчина бьет женщину прямо на улице. Ее голова резко дергается, щеки в крови. Потом на тротуаре останавливается фургон. Из него вылезают парни и начинают кричать мужику, что нельзя так делать. А он отвечает, что женщину не бил, а просто учил кое-чему. И тут он хватает ее за шею, вроде как наглядно показать, хватает за шею и начинает душить прямо на глазах у тех парней. Силуэты начали соединяться, там, где вода встречалась с ночным небом, собралась небольшая группа, которая заслонила огни Норт-Пойнта. Один из парней зажимает шею мужика в замок, его оттаскивают от женщины и волокут к фургону, как будто собираясь туда бросить. Внезапно из подъездов и из офисов высыпают люди, плотники, адвокаты, курьеры. Женщина, которую душили, начинает кричать на п а р н я из фургона, чтобы они оставили мужика в покое. Затем один из парней бьет душителя в лицо. Тот съеживается и падает, теряя сознание. Помню, на нем были свободные брюки, и они сползли так, что я разглядел нижнее белье – синие о б в и ш и е с дырами, как будто его мыши грызли. п р и з е м и с т ы е катера те самые, что г н а л и за гоночным катером Келвина Уолмака, они были выкрашены какой-то особой черной краской, которая не отражала свет луны и звезд. Катера неподвижно и тихо дрейфовали. И тут все ускоряется. Каждый человек или получает кулаком, или сам бьет. Драки по всей улице. Помню, машина на полном ходу раздавила трехколесный велосипед. Потом мужик душитель встает. Смущенно о глядывает с я говорит: "Ну уж нет, черт возьми!" И подтянув штаны, ввязывается в эту гигантскую бойню, а она уже повсюду. Крыши небоскребов полыхают, кругом в о ю т сирены, а я понимаю, что таким странным образом сон говорит мне: жестокость повсюду, как вирус, Макс, повсюду. Лодка приблизилась к дрейфующим судам. На палубах громоздились фигуры. Макс заглушил мотор и подчинился течению. Ветер стих и Ньютон понизил голос. Мама кладет руку мне на плечо, а я сбрасываю. Не хочу, чтобы она ко мне прикасалась. Знаешь, Макс, если бы она снова попыталась, а я думал, что она могла по той же причине, по которой мне хотелось от нее отмахнуться, то я бы ее оттолкнул или укусил бы за пальцы. Жестокость витает в воздухе, Макс. Мы все дышим ею. в Спыхнул прожектор и пригвоздил мальчишек холодным сиянием. Они медленно подняли руки, словно грабители з а с т и г н у т ы е в банковском хранилище. Нам нужна помощь, завопил Макс. Никто не ответил. Мы в порядке. Он попытался улыбнуться, его грязная одежда развевалась на ветру. Мы справились. Скажи им, Ньют, скажи им, что мы в порядке. Ньютон, казалось, не вполне понимал, где находится. Уцелевший глаз смотрел, но не осознавал у в и д е н н о е н ь ю т р а смеялся. с Странный, нервный хохот отскакивал от воды и улетал в пустые небеса. Макс подумал: он нет, пожалуйста, не смейся так, Ньют. А тот уже поднялся. Умоляюще протянул руки к свету прожектора. Я в полном порядке. Я же лучший из лучших. Но есть одна вещь. Нет, Ньют. Я очень. Нет, Ньют. Нет, Ньют. Очень при очень. Нет. Нет. Нет, нет, нет, нет. нет. Ветер в з в ы л и унес п о с л е д н е е с л о в о Ньютона. Внезапно у него на шее появилась дырка. Крошечная дырочка, словно по волшебству, хоп и вуаля! Отлетел кусочек плоти, похожий на крошечную морскую звезду. Ньютон рухнул за борт. Какое-то мгновение он лежал на поверхности воды точно жук водомерка, а после его поглотило море. Тело Ньютона погружалось головой вперед, его стремительно затягивало под лодку, и з н о в о г о о т в е р с т и я в горле тянулись пузырьки. Макс даже вскрикнуть не успел. Он глядел на ярко-красную точку, которая зависла у него на груди. Из показаний данных под присягой младшим капралом Фрэнком Элисом федеральному следственному комитету в связи с событиями, произошедшими на острове Фальстав, остров принца Эдуарда. Вопрос: голодный? Ответ: да, сэр. Вопрос: это слово вы услышали от Ньютона Торнтона перед тем, как застрелили его? Ответ, да, сэр, так оно и было. Он сказал, что очень голоден. Вопрос: именно так сказал? Ответ: не, т сэр. Полагаю, он сказал это тише и с несколькими паузами. Примерно так: я очень, очень голодный. Вопрос: если он говорил тихо, почему вы так уверены, что он вообще что-либо произносил? Все происходило ночью посреди океана. Сводки погоды подтверждают, что тем вечером был сильный ветер. Ответ. Это правда, сэр. Было ветрено и неспокойно, но слухач уловил его голос громко и отчетливо. Вопрос: простите. Ответ: мы называем его слухач. Это параболическое прослушивающее устройство, по сути большая тарелка, похожая на спутниковую. Оно предназначено для акустического анализа на больших расстояниях. Хотя это просто заумный способ сказать, что устройство помогает нам с л ы ш а т ь то, что невозможно различить естественным путем. Вопрос. И слухач сообщил вам, что Ньютон Торнтон произнес: "Я голоден". Ответ: "Верно". Вопрос: "Ну и что?". Ответ: "Повторите, сэр". Вопрос: "Я сказал: ну и что?". Он был голоден. Он провел на острове уже несколько дней. Есть там было нечего. Разве не логично, что мальчик мог проголодаться? Ответ: "Да, сэр. Возможно, так оно и было. Наверное, все дело в том, как он это сказал". Вопрос: В том, как сказал, ответ, да, сэр, прозвучало так, будто он больше, чем голоден. Во всяком случае иначе, чем можем проголодаться вы или я. Возможно, тем истощенным детям, которых показывают по телевизору знаком голод такого рода, но даже в этом я не уверен. Казалось, мальчик съел бы собственную руку, если бы смог себя заставить переступить эту черту. Вопрос. Простите, младший Капрал Элис, но это похоже на параною. Ответ. Полагаю, так и есть. Думаю, многие из нас нервничали. Мы всякого наслушались. Вопрос на корабле. Ответ. Нет, я имею в виду сплетни. Начали просачиваться всякие слухи о лаборатории этого психопата доктора. Нашли несколько жутких видео. Стой, бедный г о р и л л й и в таком духе. Мы очень нервничали. В подобные вещи нельзя просто прицелиться и устранить. Вопрос. Однако вы устранили. Ответ. Да, но мальчик произнёс один из триггеров. Вопрос. Объясните. ответ мы получили указание главный старшина пришел в кубик снайперов и сказал что если кто-нибудь п о к и н е т остров и произнесет одно из слов триггеров мы имеем право открыть огонь среди них был и голод вопрос о д р у г и е с л о в а другие слова. ответ всех не вспомню точно был червь и зараженный вопрос и поскольку очень голодный мальчик на лодке сказал что он голоден его застрелили ответ он был заражен сэр Это стало ясно уже в последствии, а судя по тому, что я слышал о судьбе остальных, пуля была не худшим способом уйти. Вопрос: вы не ответили на мой вопрос. Ответ: при всем уважении, сэр, вы не задали вопроса, вы сделали заявление, сэр. Вот что вам скажу: обучаясь на боевого снайпера, я никогда не думал, что однажды застрелю маленького мальчика на лодке. Не ради этого поступают на военную службу. Считается, что мы делаем это ради Бога, страны и... Господи, это преследует меня. Я слышал, как люди используют эту фразу, но никогда не понимал ее до конца. Честно говоря, думал, что она слегка театральная, но теперь я ее понимаю. Лицо того мальчика преследует меня, сэр, и будет преследовать до тех пор, пока я не покину этот мир, чтобы меня не ожидало за его пределами. От отряда пятьдесят два. Наследие модифицированного эхинокока. По версии журнала JQ. Автор Крис Пакер. Макс Кирквуд самый старый пятнадцатилетний парень на свете. Его глаза запали в глазницы, а по краям их опуталась сетка морщин. Машинного цвета волосы поредели. Присаживаясь, он заметно сутулился. При ходьбе покатые плечи горбятся, что вызывает ассоциации с пожилыми людьми. Он выглядит как человек, на которого давил невообразимо тяжелый груз, и даже теперь, когда он исчез. Тело по привычке продолжает ощущать его вес. Приходится напоминать себе, что Макс все еще мальчик, но мальчик, видевший гораздо больше, чем многие его ровесники. В клинике мы разговариваем через непроницаемый барьер, напоминает о тюремных беседах заключенных с родными. По обе стороны органического стекла стоят телефоны. После того, как я закончу, санитар протрет наушник мощным бактерицидным средством. В клинике высший уровень мер предосторожности. Потребовались месяцы споров и компромиссов, чтобы добиться короткой беседы с Максом. Сама клиника представляет собой гигантское квадратное строение, удаленное от любого поселения. То, что находится внутри, потенциально смертельно для человечества. Проживающие здесь люди не представляют угрозы, однако то, что плодится внутри них, крайне опасно: вирусы, инфекции, паразиты, черви. Макс сегодня в хорошем настроении, на нем бумажный халат и тапочки. Он объясняет мне, что в конце дня все это ради предосторожности сожгут. Думаю, если каждый день получаешь новый гардероб, то лучше пусть он будет из бумаги. Скривой улыбкой говорит мой собеседник. Макса Кирквуда спасли, а его товарища по отряду Ньютона Торнтона нет. Почему? Пока неизвестно. Сенсационное заявление. которое прозвучало во время недавнего судебного процесса над адмиралом Страптивцем Брюером, наводит на мысль о том, что Макса, возможно, посчитали подходящим кандидатом для исследований. Существует вероятность, что его пощадили потому, что в противном случае не осталось бы никого, на ком можно было бы оценить эффективность червя. Шокирует то, что подобные рассуждения могли возобладать в высших военных кругах. Теперь Макс далек от всего этого. Кажется, он мало что помнит из пережитого на острове Фальстаф. Вполне вероятно, разумеется, что он и не хочет помнить, что его жаждущий покоя мозг просто избавился от воспоминаний. Разве можно его за это винить? Об остальных он говорит короткими рублеными фразами. По его собственному признанию, люди — единственное, что он действительно запомнил, пройдя все тяготы того сурового испытания. И его воспоминания в целом полны огромной нежности и любви. А Тиме Рикси, своем с к а у т м а с т е р е доктор Рикс был самым крутым взрослым из тех, которых я когда-либо знал, хотя он не особенно и старался. Да и одежда у него была ч у д а к о в а т а и сам он тоже. Но он все равно был крутым, потому что относился к нам как к взрослым. А Бефраиме Эллиоте он был моим лучшим другом, на и ф о м можно было положиться. Он всегда за меня заступался. У него было большое сердце. Мне просто кажется, что там на острове что-то забралось ему в голову и он не смог от этого избавиться. А Кенти д ж е н к с и мне все еще трудно поверить, что его больше нет. В смысле, он же как Супермен таким и был, правда? Если кто и смог бы доплыть до Норт-Пойнта, так только большой Кей. А Шелли л о н г п р е с ним что-то было не так. Честно говоря, я не особо грущу пошелу, дерьмово так говорить. Ну да ладно. А Ньютоне Ньют стал бы отличным отцом, самым лучшим я просто уверен в этом. Он столько разного знал, был из нас самым надежным. Я правда сожалею, что мы так над ним издевались. Когда я спрашиваю, что еще он может вспомнить, его лицо становится отстраненным, как будто разум Макса убегает от моего вопроса. Там была черепаха. Наконец произносит он и замолкает, а затем слова начинают л и т ь с я из него ошеломляющим потоком. Вы знаете, как трудно кого-то убить. Никто не хочет умирать. Живые существа цепляются за свою жизнь вопреки всякому здравому смыслу, даже когда надежды нет. Вроде конец рядом, его не избежать, а они изо всех сил стараются не пересечь финишную черту. А когда наконец пересекают, то все исчезает. Их тела, их счастье и надежда. Животные просто не понимают, когда приходит время умереть. А я бы хотел, чтобы они понимали, и чтобы мои друзья понимали хотя бы отчасти. Но я рад, что они старались. Это ведь в природе человека верно, в природе любого живого существа. Цепляться за жизнь, пока ее не отнимут, даже если ее рвут на куски, ты просто цепляешься. Он з а м о л к а е т опускает голову, а когда снова поднимает, уголки его глаз красные, он почти плачет. Я убил черепаху, просто говорит он. Кажется, что для него это самое страшное признание. Я хочу протянуть руку и обнять его, но не могу, поскольку мешает прочный барьер. В любом случае в теле Макса по-прежнему может находиться нечто способное меня убить. Вскоре меня уводит санитар. Макс слишком возбужден, ему нужно остыть. Я иду к машине. Небо посерело, угрожая пролиться дождем. Я пытаюсь поставить себя на место Макса, представляю, как он сталкивается на острове с ненасытной безликой угрозой, которую по-настоящему так никогда и не понял. И меня поражает, что он и остальные ребята крепко держались вместе, не бросали друг друга. Возможно, им это и в голову не приходило. Подобные идеи появляются на заре взросления и вся жестокость скрыта именно в этом этапе жизни. Для Алекс Марксон тема Привет сообщение Привет, Алекс. Мы даже толком не знаем друг друга, так что может быть это и странно, но я не знаю, что с тобой случилось. Ты еще с Facebook? Надеюсь, ушел не навсегда. Грустный смайлик. Я буду скучать по твоим замечательным постам. Так странно, я знаю, ты ведь незнакомец, но я чувствую иначе. Наверное, просто думала о тебе, может, даже немного волновалась из-за того, что происходило недавно в моем маленьком городке. Просто безумие, нехорошее безумие, жуткое безумие. В любом случае это глупо. Уверена, что ты просто взял перерыв, но все же надеюсь, что ты в порядке. Искренне твоя. Это тоже странно, Труди Дэнинсон.